Евгений Замятин «Арапы. Сказка». На острове на Набуяне — речка. На этом берегу — наши, краснокожие. А на том ихние живут — арапы. Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, так хорош! Весь филейный. Супу наварили, отбивных нажарили, да с луком, с горчицей, с малосольным неженским напитались, послал Господь. И только было вздремнуть легли, воп, виск, нашего уволокли арапы треклятые, туда-сюда, а уж они его освежевали и на угольях шашлык стряпают. Наши им через речку, Ах людоеды! А харапы вы такие! Вы это что ж это, а? А что говорят, Да на вас что креста что ли нету? Нашего краснокожего лопаете и несовестно. А вы из нашего отбивных не наделали, Энточи кости- то лежат. Ну что за безмозглые? Даык ведь мы вашего, Арапа ели, а вы нашего краснокожего. Не, это возможно? Вот дай-ка вас черти-то на том свете поджарят. А ихние арапы глазищи белые вылупили, ухмыляются, да знай себе, уписывают. Ну до чего бесстыжий народ? Одно слово — арапы, и уродятся же на свет этакие.